Никакого будующего я не потерплю. Помогите словарю, уберите срочно ю. Не зря словарь обращается к нам буквально с криком о помощи. уж очень часто путают слова будущий и следующий. Буква ю при этом почему-то перескакивает из одного в другое. Эта ошибка считается одной из самых раздражающих. Она регулярно попадает в списки типа 10 самых страшных ошибок или 7 смертных грехов русского языка. Так что от путаницы лучше избавиться, чтобы избежать неприятностей. В интернете можно встретить не одну просьбу объяснить, почему же будущее все таки пишется без ю. Чтобы понять это, надо из этого самого будущего перенестись в прошлое. Прошлое этого слова. Когда-то оно было причастием образованным от глагола быть, а именно действительным причастием настоящего времени. Вспомните, как образуется причастие такого типа. Берем глагол в форме третьего лица множественного числа: сеять сеют, быть будут. Окончание в данном случае утют подсказывает нам, каким будет суффикс в причастии. Сеют сеющие, будут будущие. Как видите, никакой ю тут нет и быть не может. А вот со словом следующее все наоборот. Следовать, следует. Тут ю как раз есть, и она сохраняется в причастии. Следующий. Если же такое объяснение кажется вам слишком сложным, просто запомните две формы: буду и следую. Они подскажут вам, где буква ю есть, а где её быть не должно. Надо сказать, что и слово будущий и слово «следующее» давно утратили свои глагольные признаки и из причастий превратились в прилагательные мы говорим на будущий год в следующий раз